Лекции 21-22. Тема 24. Неоплатонизм. Третий век нашей эры был не только веком становления христианской теологии у Климента Александрийского, Тортулиана, Уригена, Иполита, Лактанца и у других христианских теологов, но и временем возникновения последней крупной, по-своему эпохальной, философской системы западной античности, неоплатонизма. Подобно тому, как стоицизм был характерен для теоретического мировоззрения ранней Римской империи, так для поздней Римской империи характерен неоплатонизм. Строго говоря, неоплатонизм возникает не во времена поздней Римской империи, а немного раньше, в промежутке между ранней и поздней империями, в смутное время, когда ранняя Римская империя почти что перестала существовать, а поздняя Римская империя еще не возникла. Иначе говоря, он возникает в вакууме между империями. Этот вакуум продолжался полвека, с 235 года, с года, когда был убит солдатами последний представитель династии Северов, 193-235 годы, сменивший династию Антонинов, и до 284 года, когда власть... Восстановившийся десятью годами ранее Римской империи, жестко взял в свои руки Диоклетиан 284-305 годы, ветшу новую форму высшего правления по типу восточных деспотий «доминат».